О чём ты думаешь? пробормотал Джейк. О солнце. Приятные мысли. А ты о чем?» — спросила я? Джейк усмехнулся, вспоминаю идиотский фильм, на который ты меня потащила, и как Майк Ньютон обрыгал все вокруг. Я тоже засмеялась. В тот вечер столько всего изменилось. Вспоминая его теперь, я испытывала не страх и не стресс, а желание улыбнуться. Это был последний вечер, который мы с Джейком провели вместе до того, как он узнал о своей сущности, Последнее человеческое воспоминание. и сейчас оно стало странно приятным. Я скучаю по тем временам, сказал Джейк. «Все было так просто, так понятно. Я рад, что у меня хорошая память, он вздохнул. Джейк почувствовал, как я внезапно напряглась, его слова мне кое-что напомнили, что с тобой. Кстати, о хорошей памяти. Я отодвинулась от Джейка, чтобы видеть его лицо. Сейчас на нем отражалось недоумение. Не скажешь, что ты сделал в понедельник утром? Ты думал о чем то что расстроил Эдварда? Расстроил это мягко сказано. Однако, если я хочу получить ответ, не стоит начинать слишком жестко. Недоумение на лице Джейка рассеялось, и он рассмеялся. Я просто подумал о тебе. Ему это не очень-то понравилось, а? обо мне? И что ты подумал обо мне? На этот раз Джейкоб засмеялся не так весело. Вспомнил, как ты выглядела, когда тебя нашел Сэм. Знаешь, Сэм не может отделаться от этого воспоминания. А потом вспомнил, как ты впервые ко мне приехала. Ты даже не представляешь, в каком ужасном состоянии тогда была. Понадобились долгие недели, чтобы ты вновь стала похожа на человека. А как ты обхватывала себя руками, словно боялась, что рассыплешься на части. Джейк поморщился и покачал головой. Мне нелегко вспоминать твои переживания, но я был ни при чем. И подумал, что ему-то придется еще хуже. Я врезала Джейку по плечу, рука заболела. Джейк, облэк, не вздумай повторить это еще раз. Обещай, что больше никогда так не сделаешь. Вот еще. Давненько я так не веселился. Джейк, помоги мне. Белла, да успокойся. Ну, когда я его снова увижу, можешь не переживать. Я встал и пошла прочь. Джейк схватил меня за руку, я попыталась вырваться. "Джек, мне пора". "Нет, подожди", попросил он, крепче сжимая мою руку. "Извини". "И, ну, ладно, я больше не буду, обещаю". Я вздохнула. "Спасибо, Джейк. — Тогда пойдем ко мне", настойчиво предложил он. "Вообще-то мне и правда пора ехать. Меня ждет Анжела Вебер. Да и Элис волнуется. Не хотелось бы слишком сильно ее расстраивать. Ты ведь только что приехала". Мне тоже так кажется, согласилась я и поглядела на солнце. Каким-то образом оно уже стояло прямо над головой. Время пролетело удивительно быстро. Джейк насупился. Когда я снова тебя увижу?" обиженно спросил он. "Когда Эдвард опять уедет?" пообещала я, не подумав. "Уедет?" Джек закатил глаза. "Так это называется, да? То, что он делает? Тошнит меня от этих пиявок. Если ты не можешь вести себя прилично, то я вообще больше не приеду, Пригрозила я, вырывая руку. Джейк не отпускал. Ладно, не злись, ухмыльнулся он. Рефлексы сработали. Если ты хочешь, чтобы я опять приехала, давай кое о чем договоримся. Джейк молча ждал продолжения. Видишь ли, для меня все равно, кто вампир, а кто оборотень. Ты Джейка, он Эдвард, а я Бел, остальное неважно. Он слегка прищурился. "Но ведь я все равно оборотень", неохотно сказал Джейк, и с отвращением добавил: "А он остается вампиром". "А я дева", заорала я, не выдержав. Джейк, с любопытством изучая выражение моего лица, наконец пожал плечами: "Если ты так хочешь". "Да, хочу". "Ладно, просто Белла и Джейка, и никаких дурацких дев". Джейк улыбнулся знакомой улыбкой, по которой я так соскучилась. На моем лице расплылась ответная улыбка. Джейк, я очень по тебе скучала, вырвалось у меня. Я тоже. Его улыбка стала еще шире. Джейк смотрел на меня ясным, счастливым взглядом, в котором не осталось горькой злобы, больше, чем ты можешь себе представить. Ты скоро вернешься? — Как только смогу, пообещала я. Глава 6. Швейцария. Я ехала домой, не обращая внимания на мокро поблёскивающую под солнцем дорогу, думала,